Наркомания Касаясь вопроса о дипсомании, мы считали возможным трактовать, если не все, то, по крайней мере, некоторые случаи этого заболевания, как выражение патологического развития личности. Те же точки зрения, думается, нам должны быть проведены по отношению к наркоманиям вообще. Взаимоотношения между конституциональной психопатией и действием наркотизирующего вещества может рассматриваться в двойной плоскости. Во-первых, один и тот же яд действует на различные типы психопатии не одинаково. Например, эпилептоид реагирует на алкоголь не так, как циклоид или шизоид. И это различие должно быть предметом специального исследования. Во-вторых, для того, чтобы сделаться привычным наркоманом, необходима та или другая степень, то или другое качество конституционального предрасположения. Эта сторона дела тоже подлежит изучению. В этой части нашей работы мы коснемся только второй стороны общей проблемы. Конечно, тот порочный круг, те встречные течения, которые устанавливаются между патологической почвой с одной стороны и реакцией в широком смысле этого термина с другой, здесь являются особенно сложными, особенно запутанными. Ведь одно дело привычка к какому-нибудь переживанию, какому-нибудь действию, будь то привычные страхи, привычные кражи и прочее. И совершенно другое привычка к яду, которая доставляет индивидууму какие-то нужные ему психические блага, в то же время отправляет весь организм, понижая его общую сопротивляемость. Однако, несмотря на эту сложность, отвлекаясь от нее, имеются все логические и клинические основания расценивать наркоманию как психопатическое развитие. Это нам кажется ясным и простым, без приведения дальнейших соображений. Мы здесь остановимся лишь на принципиальных сторонах дела. Первое. В отделе о наркомании, как и патологическом развитии личности, можно, в пределах одного этого отдела, Особенно ясно усмотреть как ситуационную, так и конституциональную форму развития с бесчисленным рядом переходов от одной формы к другой. Для алкоголизма, как бы того, в явлении требуется меньшее, для морфинизма, как явления экзотического, большее конституциональное предрасположение. Меняя известную фразу о поэтах и об ораторах, можно сказать, что алкоголиками делаются, а морфинистами рождаются. Второе. Клиническое проявление наркомании, тип наркомании, например, при алкоголизме, пьянство запойное с одной стороны и привычное с другой, в значительной мере может определяться конституционально. Так, психопатия, эпилептоидная или циклотемия, депрессивной фазы, могут обусловливать пьянство запойное. С этой конституциональной точки зрения должен быть пересмотрен весь клинический материал по наркоманиям. Наконец, третье. Вопрос о типе психопатии, который бы особенно располагал к наркомании, решается несколько по-особому. Принимая во внимание тот факт, что для некоторых видов наркоманий в разных странах различных требуется минимальное, а может быть даже никакого предрасположения, можно сказать, что такого рода наркомания, ситуационно-бытовая, профессиональная, может развиться у всякого. В других видах наркомании необходимо определенно выраженное конституциональное предрасположение, Первое место здесь занимает группа эпилептоидов, неустойчивых циклотимиков.